Глава 16. Уносят течение воды, опавших цветов лепестки. Из-за травмы в ноге я не могла ходить, поэтому все заботы легли на плечи Юйтань. Каждый день она разжигала для меня жаровню, приносила еду и все необходимое, и только после этого приступала к своим делам. Страдая не столько от боли в ноге, сколько душой. Я вообще не желала шевелиться. Я могла днями напролет сидеть в полной неподвижности, наблюдая, как клубится над жаровней легкий дымок. Я могла часами смотреть в книгу, ни разу не перевернув страницу. Я часто садилась к столу, желая попрактиковаться в каллиграфии, но стоило мне натереть полную тушечницу туши, как желание браться за кисть тут же пропадало. По словам Юйтань, восьмой принц простудился и не являлся ко двору. При этих словах мое сердце пронзило боль. Еда во рту показалась тверже чугуна, и комом застряла в горле, так что мне пришлось отложить палочки. Выходит, даже самым острым мечом нельзя взять и в одночасье отрубить все прошлые привязанности. Интересно. Он простудился в тот самый день или позже, замерз, бродя по снегу. Серьезно ли он болен? Я продолжала твердить себе о том, что меня это больше не касается, но все равно ловила себя на том, что то и дело ненароком начинаю думать о нем. Я сидела на постели, подложив под голову подушку, и бездумно глядела в стену. Вдруг. Дверь с громким стуком распахнулась от мощного толчка. Я в испуге выпрямилась и увидела четырнадцатого брата, застывшего на пороге с ледяным выражением лица. Не отрывая от меня взгляда, он медленным шагом приблизился. Тяжело вздохнув про себя, я снова откинулась на подушку, упорно глядя в пол. Остановившись у кровати, Принц резко схватил меня за руку и потянул. Я была вынуждена снова сесть прямо, но глаз так и не подняла. «Что произошло?» — ледяным тоном поинтересовался он. «Почему?» Он сильнее стиснул пальцы, до боли сжимая мне руку. «Отпусти меня!» — подняв голову, спокойно сказала я. «Совершенно невозмутимо!» «Видимо, твое сердце совсем не мучается», — криво усмехнулся принц. «Или же у тебя никогда и не было сердца?» «Это у меня нет сердца. О, хотела бы я, чтобы у меня действительно его не было. Я протянула было руку, чтобы разжать его пальцы, но он еще сильнее сдавил мое предплечье. Я тихо охнула и, не выдержав, вскрикнула». «Мне больно. Отпусти!» «Похоже, ты все таки чувствуешь боль. Может быть, так ты сможешь почувствовать боль другого человека? Лучше вовсе не обретать, чем обрести, а потом потерять. Боль будет слишком сильна. Зачем ты сначала согласилась? Ты понимаешь, с кем играешь? Неужели ты так жестоко или же просто легкомысленно?» Произнося это, он все крепче стискивал пальцы. «Отпусти, слышишь?» — кричала я, колотя его по руке. «Я говорю тебе, пусти! Кто ты такой, чтобы лезть в мои дела?» «Кто я такой?» — хмыкнул он. «Сегодня мы все окончательно проясним. Если у тебя есть причина, то мы поговорим. Если же ты ничего не сможешь мне сказать то я сперва хорошенько приведу тебя в чувство, и там посмотрим, могу я лезть в твои дела или нет. Я разозлилась, понимая, что в конце концов он господин, в то время как я не более чем прислуга. Последние несколько дней я безостановочно горевала, но старалась держаться, а сейчас во мне кипел гнев. Мне было больно, и я больше не могла сдерживаться. Из глаз полились слезы, и я кричала изо всех сил, ударяя его по руке «Отпусти! Отпусти!». Мы начали бороться, но тут чей-то холодный голос позвал «Четырнадцатый брат». С глазами полными слез я оглянулась и увидела стоявших в дверях тринадцатого и четвертого принцев. На лице тринадцатого застыло крайнее удивление, в то время как четвертый молча глядел на четырнадцатого со своим обычным бесстрастным выражением. Тринадцатый принц внезапно улыбнулся и шагнул к нам, спросив, «Четырнадцатый брат, какую пьесу вы репетируете? Вероятно, мы пришли не вовремя». Я попыталась выдернуть руку, но не смогла. Хотя четырнадцатый принц и ослабил хватку, он по-прежнему продолжал цепко держать меня, равнодушно глядя на тринадцатого принца. Тот смотрел на четырнадцатого, расплываясь в улыбке, затем искоса взглянул на мою руку, зажатую в его пальцах, и вновь с некоторым подозрением ему в лицо. Четвёртый принц неторопливо вошел в комнату, и равнодушно сообщил: мы только что были у матушки, она очень скучает по тебе, если ты свободен, сходи навестить ее Напоследок еще раз стиснув мою руку, четырнадцатый принц разжал пальцы, и я тут же принялась растирать предплечье. Принц нагнулся и прижался к моему лбу своим и сверля меня взглядом с улыбкой сказал через несколько дней когда выдастся свободная минутка я снова зайду к тебе больше не глядя на меня злую и испуганную он улыбаясь кивнул четвертому и тринадцатому принцам и быстрым шагом покинул комнату наспех вытерев слезы рукавом Я неловко взглянула на тринадцатого принца и взялась за изголовье кровати, собираясь встать и поприветствовать их. «У тебя же болит нога! Не стоит!» Со смешком остановил меня тринадцатый принц. Я послушалась и села обратно на постель, а затем, сидя, поклонилась четвертому принцу и произнесла «Всех благ четвертому господину! Всех благ тринадцатому принцу!» Ваша покорная служанка не может ходить, а потому не сможет предложить господам чаю. Прошу, будьте милостивы. Тринадцатый принц опустился на стоявший поблизости стул и, откинувшись на спинку, улыбнулся. — Расскажи-ка нам, что за пьеса тут только что разыгралась, и мы будем милостивы. Я растерянно замерла. Сердце снова укололо болью, На глазах навернулись слезы, и я, отвернувшись, стала поспешно вытирать их. «Ладно, ладно», — вздохнул тринадцатый принц, — «я больше не буду спрашивать». Повернувшись к нему, я только печально улыбнулась. Он немного помолчал, а потом, посуровев, сказал, «Если четырнадцатый брат действительно досаждает тебе, скажи мне». Возможно, я смогу чем-то помочь. Собравшись силами, я благодарно улыбнулась ему. Ничего серьезного, у нас просто произошел небольшой спор. Ты же знаешь, мы с ним с детства постоянно припираемся. Скоро все снова будет в порядке. Если не хочешь рассказывать, я не буду тебя заставлять. Пожал плечами тринадцатый принц но не пытайся справиться со всеми трудностями в одиночку. Скажи мне, и даже если у меня не будет возможности тебе помочь, я смогу дать тебе совет или просто выслушать». Я кивнула. «Если станет совсем не в моготу, пожалуйся своему зятю», слегка улыбнулся тринадцатый принц. «Хотя четырнадцатый брат и упрям, как осел, он всегда слушается восьмого брата». Внутри я вся затрепетала, но внешне ничем не выдала себя. Стрельнув глазами в сторону четвертого принца, я убедилась, что выражение его лица никак не изменилось и со смехом сказала. «Меня учили, что первым всегда бежит жаловаться виновный, так что я лучше повременю с этим». Не желая больше говорить об этом, я улыбнулась и сменила тему. Спасибо, что пришли проведать меня. Я еще не поблагодарила вас за тот раз. Тринадцатый принц улыбнулся, ничего не ответив. Нога проходит? спросил четвертый принц. Придворный лекарь сказал, что я повредила связки, с поклоном ответила я. Ничего серьезного, нужно лишь некоторое время, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Выслушав меня, четвертый принц перевел взгляд на Тринадцатого и сказал ⁇ Пойдем! ⁇ Тринадцатый принц ответил ему кивком и поднялся, собираясь уходить. Меня вдруг уколола кое-какая мысль, и я поспешно окликнула его. Они с четвертым принцем остановились, молча ожидая, что я скажу, и я нахмурилась, не зная с чего начать кроме того в присутствии четвертого принца мне было не очень удобно говорить коротко взглянув на меня четвертый принц сказал тринадцатому я пойду он сделал было шаг, но тринадцатый принц удержал его и сказал мне я ничего не скрываю от четвертого брата можешь говорить прямо глядя на них я подумала ну и ладно все равно уже не могу промолчать Я хочу кое о чем спросить тебя, с улыбкой сказала я и знаком пригласила тринадцатого и четвертого принцев сесть. Я замешкалась вовсе не из-за присутствия четвертого господина. Я просто не знала, с чего начать. Они оба сели, глядя на меня. Я напряженно улыбнулась и обратилась к тринадцатому принцу. В этот раз, сопровождая Его Величество в поездке за Великую Стену, я виделась с минь гэ гэ Тринадцатый принц замер, слегка нахмурившись, в то время как четвертый с улыбкой взглянул на него. Я немного расстроилась, глядя на сдвинутые брови тринадцатого принца, но продолжила. «Ты и она... А?» Не успела я договорить, как тринадцатый принц вдруг вскочил четвертый принц сперва с улыбкой посмотрел на меня а затем на него пойдем сказал ему тринадцатый и зашагал было прочь но на этот раз четвертый принц его удержал ты еще не ответил так чего так торопишься уходить слегка топнув ногой тринадцатый принц взглянул на меня затем на четвертого принца И горько усмехнулся. «Как все быстро меняется! Теперь я вынужден играть пьесу, пока вы смотрите!» Сказал он и опустился обратно на стул. Прикрыв рот рукой, я тайком улыбнулась. Оказывается, и у тринадцатого принца есть дела, от разговора о которых он предпочел бы улизнуть. Расслабленно развалившись на стуле, тринадцатый принц протянул. «Спрашивай, наверняка это какой-то пустяк, а вы оба не отпускаете меня из-за него». Спрятав улыбку, я со вздохом сказала. «Хотя она ничего не говорила вслух, ты наверняка знаешь, что минь -мин чувствует по отношению к тебе. А что насчет тебя?» «Она сама тебе рассказала?» спросил он. И я кивнула. Некоторое время он молчал, а затем произнес, глядя на лежащую на столе книгу. «В степях множество добрых молодцов. Ей не стоит впустую возлагать на меня большие надежды». Комната погрузилась в тишину. Не то чтобы я совсем не предполагала подобного исхода, Минь-минь, хоть и была хороша, но тринадцатый принц совсем в ней не нуждался. Понимать-то я понимала, но мне было очень тяжело вспоминать лучезарную улыбку, сияющую под светом звезд степных небес, и думать о том, что теперь она поймет. Даже если она родилась принцессой, на свете есть вещи, которые ей никогда не получить. Представив, как разобьется сердце этой красивой девочки, Я загрустила. Минь-минь-гага весьма неплоха, не удержавшись начала я. Ты кажешься такой толковой, так зачем несешь чушь? Перебил меня тринадцатый принц. Она может быть даже не божительницей, но о чем говорить, если я не люблю ее? Тяжело вздохнув, я пробормотала. Склонившийся к ручью цветок полон желания, но воды ручья бесчувственны. Сноска, строка из стихотворения неизвестного поэта, впервые появившаяся в книге Фен Менлуна, слово, способное разбудить мир. Поднявшись на ноги, тринадцатый принц направился к дверям, бросив четвертому принцу: «Пойдем». Четвертый поднялся следом и пошел за братом. Я же почтительно склонилась, провожая их. На пороге четвертый принц обернулся. Хотя повреждение не так серьезно, хорошо позаботься о своем выздоровлении. Последствия от подобных травм часто остаются на всю жизнь. Я хотела поблагодарить его, но дверь уже захлопнулась. Моя нога еще побаливала, а уже наступил последний день сорок восьмого года эры Конси. Лежа в постели на боку, я смотрела на дрожащий огонек свечи. Я уже не чувствовала ни печали, ни радости, просто проживала день за днем и все. Толкнув дверь, вошла Юй тань, впустив в комнату холодный воздух. Поставив на стол короб с едой, она поспешила закрыть дверь и, вжав голову в плечи, воскликнула. «Ну и мороз!» «Разве сегодня не твой черед прислуживать?» С недоумением спросила я. «Почему ты вернулась, хотя праздник еще не закончился?» Потирая ладони друг об друга, Юйтань вытянула их над жаровней и сказала, с улыбкой покосившись на меня, Я попросила Улианда позволить Цу Чень подменить меня. Она как раз хотела поучаствовать в общем веселье. Каждый год те, кто должен был прислуживать на пире в честь кануна Нового года, получали награду, а кроме этого шанс увидеть что-то или кого-то, кого они ни за что не увидели бы в обычный день. Именно поэтому все считали это завидной возможностью. Юйтань же добровольно отказалась от нее, чтобы посидеть со мной. В душе растроганная, я вздохнула. Я могу побыть одна, мне вовсе не одиноко. Зачем ради меня еще и просить Леанда? Теперь зазря будешь в долгу. Согрев ладони, она открыла коробку и сказала, улыбаясь: Я приготовила кое-что вкусненькое. Сегодня вечером. Мы будем есть, пить, болтать и хорошо встретим Новый год. Разве это не веселее, чем прислуживать другим Юйтань расставила посуду на столике, что стоял на кане, воткнула в жаровню палочку благовоний с запахом лилии, и мы, откинувшись на подушки, принялись за еду. Через какое-то время я не выдержала и будто бы невзначай спросила — «А моя сестра явилась во дворец?» «Ага, вместе с восьмым принцем», — ответила Юй тань, проживав. Однако, видимо, из-за того, что он выздоровел совсем недавно, он был не в настроении и немного пледен. Подняв чашу, я вытянула шею и яростно влила в себя вино. Горло тут же обожгло, и я, повернувшись боком, тихо закашлялась. Мы продолжали есть и болтать. Мне хотелось еще вина, но Юйтань, выпив со мной несколько чаш, убрала чайничек с вином со словами. «Ты еще не совсем здорова, сестрица, стоит пить поменьше. Выпили немного в честь праздника, и хватит». «Начала воспитывать меня, да?» — улыбнулась я. Юйтань радостно скорчила мне рожу, а затем... Налила чашку бульона из говяжьих костей и дала мне. «Вот, выпей лучше это». Закончив трапезу, мы с таней стали сидеть на кани и болтать обо всем на свете. Мы даже не заметили, что нечаянно исполнили ритуал новогоднего бодрствования. Дождавшись, когда еда немного уляжется в желудке, мы отправились спать. У меня на сердце было тяжело. Поэтому в ту ночь я плохо спала. Юйтань вечером должна была подменять цучень, поэтому поднялась ни свет, ни заря и ушла, чтобы сменить девушку. Услышав, как за Юйтань закрылась дверь, я торопливо встала, умылась и привела себя в порядок. Открыв сундук, я извлекла оттуда старые письма и легонько провела пальцем по конвертам. Я долго разглядывала письма, испытывая желание перечитать их, но пересилила себя и завернула все в лист суанченской бумаги. Мой взгляд скользнул по лежавшему на самом дне ожерелью с подвеской в виде цветка магнолии, и я вытащила и его тоже. Немного подумав, я села за стол, взяла кисть и написала письмо. Мне не хотелось тратить время и силы на мудреные выражения литературного языка, и я решила просто записывать то, что приходило мне в голову. Мне нужно было лишь одно, чтобы он понял. «Ваша покорная служанка — самая обычная девушка, и четвертый господин поймет это, как только взглянет на это письмо», Ведь по нему становится ясно, что я не обладаю никаким литературным талантом. Возможно, мой облик не так уж и плох, но в запретном городе есть множество девушек, обладающих исключительной красотой, и я ничем не выделяюсь среди них. Сейчас я всеми силами служу государю, ожидая, когда подойдет срок покинуть дворец. В этой жизни я не хочу выходить замуж. Раньше мне не хватало рассудительности, я творила, что вздумается, и это привело к недопониманию между мной и четвертым господином. Я могу лишь на коленях молить господина о прощении. Раз уж ваша покорная служанка твердо решила быть одна и не желает выходить замуж, господину не стоит тратить свои силы впустую и думать о ней. Дописав, Я внимательно перечитала письмо, поразмыслив, порвала его и стала писать заново, ожидая, когда подойдет срок покинуть дворец. Матушка умерла почти сразу после моего рождения, и я всегда расстраивалась из-за того, что в этой жизни мне не суждено выполнить дочерний долг. В этой жизни я не хочу выходить замуж, Мне бы хотелось лишь вместе с кем-то вести уединенную, благочестивую жизнь, читая сутры и молясь о благополучии Матушки на небесах. Раньше мне не хватало рассудительности, я творила, что вздумается, и это привело к недопониманию между... Достав конверт, я вложила внутрь письмо вместе с ожерельем, и равнодушно обвела взглядом предметы на столе. Если принцы придут, то я все отдам им лично. Если не придут, то это будет значить, что они умыли руки, и мне придется искать другой способ вернуть подношение. Внезапно вспомнив о браслете на своей руке, я заставила его соскользнуть вниз и несколько раз попробовала снять, но не преуспела и теперь в растерянности потирала камень. Раздался негромкий стук в дверь. Поспешно приведя мысли в порядок, я встала, и, гадая, кто окажется на пороге, Сяо Шунь Цзи или Фан Хэ открыла дверь. «Всех благ, барышни!» Это оказался Фан Хэ. Проворно опустившись на дно колено. Он тут же поднялся и вытащил из-за пазухи конверт, который я с улыбкой приняла. «Пожалуйста, подожди немного. Я хочу попросить тебя кое-что передать твоему господину». Фан Хэ изумленно застыл, но тут же согласно кивнул. Войдя в комнату, я некоторое время бездумно разглядывала конверт. Затем раскрыла лежавший на столе сверток из сюанченьской бумаги И вложила туда к старым письмам новое, нетронутое, после чего снова завернула их и запечатала сверток крахмальным клейстером. Проделав все это, я вышла из комнаты и с улыбкой передала сверток фанхе. Прости, что утруждаю. Хорошенько спрятав сверток, фанхе услужливо улыбнулся. Не стоит, не стоит. Прощально опустившись на одно колено, он поднялся и торопливо ушел. Я оперлась спиной от дверной косяк и застыла, наблюдая, как его силуэт исчезает вдали. В голове снова и снова звучало «Отныне мы чужие друг другу!» «Отныне мы чужие друг другу!» Настало время обеда. А Сяо все не показывался. Вот и хорошо, думала я. Четвертый принц бросил думать обо мне, и теперь все будет тихо и спокойно. Я как раз раздумывала над тем, как буду передавать ему ожерелье, когда кто-то постучал. Вздохнув про себя, я отправилась открывать. Я кое-что принес барышне приветственно произнес Сяо Шунь Цзы, улыбаясь во весь рот. Приняв из его рук коробку, я снова произнесла с улыбкой. «Пожалуйста, подожди немного. Я хочу попросить тебя передать кое-что твоему господину». С этими словами я прикрыла дверь и вернулась в комнату. Сперва я заглянула в узкую и длинную деревянную коробочку, что вручил мне Сяо Шунь Цзы. Внутри оказалась заколка из белой яшмы, искрящаяся, будто струйка воды с пляшущими по поверхности солнечными зайчиками. Заколка была выполнена в виде распустившегося цветка магнолии. Мне хотелось ее рассматривать, но я просто вложила ее в конверт, где уже лежало ожерелье. Хорошенько запечатав его, я вышла и передала конверт Сяо Шуньцзы. Понаблюдав за тем, как он прячет его за пазухой, я закрыла дверь. Я долго стояла, подпирая спиной дверь, а затем вдруг будто очнулась от сна, сообразив, что сегодня первый день Нового года, и всё кончено. Сделав глубокий вдох, я потрясла кулаком в пространство и заорала, обращаясь к самой себе. «В Новом году!» Все будет по-новому!» Прокричавшись, я принялась за уборку. Раз уж я живу дальше, надо постараться жить хорошо. Потерпев поражение в любви, можно погрустить, можно погоревать какое-то время, но тратить всю оставшуюся жизнь на страдания по мужчине, который не пожелал выбрать меня, точно не стоит. Черная полоса не будет длиться вечно. Моему телу всего восемнадцать, а в жизни, кроме любви, есть еще много замечательных вещей. Через несколько лет, когда придет время покинуть дворец, я смогу отправиться на север и полюбоваться заходящим над пустыней солнцем или поехать в дождливый дзань-нань. Когда-то я очень хотела съездить в Юньнань и к Тибетскому Нагорью, но так и не смогла, В современном мире у тебя либо есть время, но нет денег, либо наоборот, есть деньги, но нет времени. Сейчас же у меня куча денег. Я могу взять любое из своих украшений, продать его и безбедно жить какое-то время. Так почему бы не воспользоваться возможностью и не пожить жизнью вольной путешественницы, о которой я всегда мечтала? С тех пор, как я попала в прошлое, Я жила только в запретном городе. В будущем же я смогу с улыбкой идти, куда глаза глядят, а луна и вольный ветер станут моими спутниками. Удалиться от мирской суеты, путешествовать по всей стране и знакомиться с интересными людьми — разве это не настоящая свобода? Сколько всего интересного ждет меня впереди!» Убирая комнату, я улыбалась, продолжая размышлять об этом приятном предмете, но слезы то и дело прокатывались по моим щекам и одна за другой падали вниз. Стоял один из дней второго месяца, и теплое солнце ярко освещало мою комнату. Сидя за столом, я читала стихотворение Су Дунпо, вторию стихам Цао Фу. Пробую свежевысушенный хэйюаньский чай и пробую сэнтя, посвященный чаю. Сноска Сэнтя сорт японского зеленого чая. Йойтань сидела на кровати и вышивала носовой платок. Мы обе занимались каждое своим делом, и в комнате царила атмосфера спокойствия и безмятежности. Отложив пяльцы, Юйтань подошла к столу, налила мне и себе свежего чая, а затем проговорила, с улыбкой глядя на меня. все таки образованные люди очень сильно отличаются от остальных. Продолжая читать с полным ртом сухих благовоний для свежести дыхания, я спросила, не поднимая головы, «Чем же?» «Ты всегда так спокойна и невозмутима, сестрица», — ответила она. К примеру, сестрица Юньсян и остальные девушки старше тебя по возрасту попали во дворец раньше, и происхождение у них не самое низкое. Только вот если поставить вас рядом, понимающий человек с первого взгляда разберет, кто стоит выше». Отложив книгу, я глотнула чаю и, искоса взглянув на Юйтань, улыбнулась. «Не надо льстивых слов!» Если у тебя есть какое-то дело или вопрос, говори. Юйтань похихикала, а затем сказала. Его Величество отправляется на гору Утайшань. Интересно, кого он возьмет с собой? Оказывается, кое-кто волнуется, что ее не возьмут повеселиться, улыбнулась я одними губами. Его Величество так редко ездит на Утайшань, надула губы Юйтань. «В прошлый раз это случилось аж в сорок первом году. Упущу эту возможность и не знаю, смогу ли еще когда-нибудь там оказаться». «Здесь я ничего не могу сделать», — ответила я, вновь взяв в руки книгу. «Но если Леанда спросит меня, я обязательно порекомендую тебя». «Большое спасибо тебе, добрая сестрица!» Расплылась в улыбке девушка и вернулась на кровать к вышиванию. Я глядела в книгу, но думала совсем о другом. В этот раз император Канси отправится на гору Утайшань и прикажет наследному, третьему, восьмому, десятому, тринадцатому и четырнадцатому принцам ехать с ним. Если у меня будет возможность, я никуда не поеду, Чем дальше я буду от всех них, тем лучше. За пределами дворца вероятность нашей встречи становилась выше. Хотя между нами все было кончено, я до сих пор не могла относиться к нему как к постороннему. Требовалось время, чтобы чувства ослабели, и волны, некогда поднявшиеся в душе, наконец улеглись. Мои мысли перескочили на четвёртого принца. «Поначалу я опасалась того, как он отреагирует на то мое письмо, но от него так и не было вестей. Похоже, он тоже охладел ко мне». «Слава небесам!» — мысленно прошептала я. На следующий день после окончания аудиенции у императора Канси наследный четвертый, пятый, восьмой, девятый, десятый, тринадцатый и четырнадцатый принцы Вместе покинули тронный зал. Внутренние покои были довольно просторными, но недостаточными для такого количества людей, и теперь там было тесно и довольно оживленно. Сам император, человек в летах, довольно долго в одиночестве сидел на троне, порой тоже был непрочь провести время в шумной и веселой атмосфере, как простой человек. «Когда я вошла, неся чай», Несколько принцев, смеясь, вспоминали с Его Величеством подробности предыдущего путешествия на гору Утайшань. Лицо императора лучилось мягкостью и добротой. Я легонько опустила чашку на стол. Его Величество взял ее и, подняв крышку, пригубил чай, а затем сказал с улыбкой, глядя на меня, «Когда мы ездили на гору Утайшань в прошлый раз», «Жоси еще не служила во дворце, верно?» «Верно, Ваше Величество», — с поклоном ответила я. «Ваша покорная служанка вошла во дворец лишь в сорок четвертом году, к сожалению, опоздав на три года». «Возьмем ее на этот раз», — спросил император Канси, глядя на Ли -де Цуаня. Тот коротко взглянул на меня, и я торопливо произнесла, «Недавно мне сильно не здоровилось, и я какое-то время не несла службу. Сейчас я уже могу ходить, и мое здоровье вне опасности. Однако я опасаюсь, что в чужих краях, где у вашего величества будет меньше слуг, чем во дворце. Из-за меня вы не будете окружены достаточной заботой. По этой причине я попросила Лианда выбрать кого-то поспособнее вместо меня». «Ты болела так долго!» — со вздохом произнес император Канси, задумчиво глядя на меня. «Похоже, нынешним людям даже одежду на себе носить и то тяжело». Повернувшись к Лиде Цуаню, его величество распорядился. «Пусть она остается во дворце!» Я тут же опустилась на колени и, коснувшись лбом пола, произнесла... «Благодарю, Ваше Величество, за милость!» «Хорошенько заботься о себе, и если захочется особенного блюда, тут же скажи Ван Си, чтобы распорядился», — с улыбкой велел император. «Скорее поправляйся, иначе у тебя не будет сил хорошо служить нам. Раньше ты, подавая чай и сладости, всегда придумывала что-то новое. Сейчас же исчезла не только новизна». «Даже в твоих обычных ответах больше не видно прежней находчивости и ума. Мы даже не стали наказывать тебя, видя, что твои силы находятся в подобном упадке». С этими словами он поднял руку, позволяя мне подняться. Опустив голову, я взяла поднос и пошла к выходу. Прежде чем откинуть занавес из бус, я не утерпела, Искосила глаза на восьмого принца. Сильно исхудавший, он сидел молча, опустив глаза к полу. Даже в зале полном людей он выглядел до невозможности одиноким и покинутым. Глаза защипало от слез. Отвернувшись, я быстрым шагом покинула зал. Император Канси с принцами отбыл к горе Утайшань. Его величество уехал, он тоже, и мне больше не нужно было бояться случайной встречи с ним, равно как и того, что при взгляде на него мое сердце кольнет острой болью сожаления. Впрочем, даже его отъезд не позволял мне полностью забыть о нем. Каждый раз стоило мне немного забыться, в памяти проносились картины прошлого, стоило засмеяться и я вспоминала его улыбку. Я-то решила, что не буду обращать на это внимание, буду все игнорировать, но на душе всё равно становилось тоскливо. Я могла контролировать свой разум, не чувства. И когда же я смогу действительно забыть и обрести покой? Спокойные дни всегда пролетают очень быстро. Я не успела закончить вышивку на платке, которой занималась коротая время, а император Канси уже вернулся с горы Утайшань. Я вновь увидела восьмого принца, и тот выглядел гораздо лучше, чем в день отъезда. Когда я поприветствовала его, он, едва заметно улыбнувшись, с теплотой взглянул на меня и мягко поднял руку, позволяя мне распрямиться. Я с досадой думала о том, что ему, похоже, уже действительно все равно, и он окончательно отпустил меня. Возможно, горные пейзажи заставляют людей забывать о мирской карусели, или же ему было недосуг тратить силы на любовные терзания. Неважно, его дела теперь меня не касаются. «Разве это не то, чего я так хотела?» Тогда откуда взялись эта досада и чувство разочарования? Сердцем я знала ответ, но не желала понимать, возлагая надежды на то, что время все излечит. Пришла весна. В саду Юйхуа-Юань цвели деревья, благоухали травы и все кругом дышало жаждой жизни. В дни, когда я была свободна от службы, Я часто ходила туда гулять. Я неторопливо шла по дорожке, усыпанной крупной галькой. Когда я разглядела, кто идет ко мне навстречу, было уже поздно прятаться, и мне пришлось, отойдя к краю дорожки, опустить голову, склониться в поклоне и поприветствовать. «Всех благ господину Бейле!» «Поднимись», — мягко сказал он, выпрямившись, Я молча застыла на месте, не поднимая головы. Он стоял рядом, явно не собираясь уходить. Я хотела попросить разрешения уйти, но не смогла найти слов. «Четырнадцатый брат, должно быть, больше не приходил к тебе скандалить», медленно проговорил он с теплотой в голосе. То ли радуясь, то ли печалясь, Я продолжала молча стоять, не зная, что ответить. «Что значат слова, что ты сказала мне тогда? Что касается Лон Кодо, Нян Нянь Яо и Ли Вэя, я примерно понял. Но кто такие Усы Дао и Тянь Цинвэнь? Поразмыслив немного, я на пробу поинтересовалась. «Разве у четвертого господина...» «Нет в помощниках человека с больной ногой по имени Усы Дао?» «Нет», — ответил он просто. Первым делом я подумала. Дорама династия Юнджена обманула меня. «Также при дворе нет никого с именем Тянь-Дзинь-Вэнь», продолжил он. «Но есть один по имени Тянь-Вэнь-Дзинь, «О нем я и говорила, просто перепутала», — торопливо ответила я. «С чего ты вдруг заговорила о людях и делах, совершенно не имеющих к тебе отношения?» — поинтересовался он с недоумевающей улыбкой. «Главное, будь начеку», — после короткого молчания сказала я. «А насчет того, с чего я об этом заговорила, сейчас я не смогу тебе этого объяснить». Сказав это, я тут же попросила позволения уйти. «Ступай», — разрешил он после недолгого молчания. Идя обратно, я ругала сценаристов и себя последними словами. «Вот же безответственные! Выдумывают всякую ерунду, а люди верят!» «А я-то хороша! Дырявая голова даже имени запомнить правильно не смогла!» Проводив весну... Я встретила лето. Спасаясь от жары, император Канси уехал в парк Чанчунь, что находится в северо-западном пригороде Пекина, и я, конечно, поехала с ним. На десятый год эры Сянфэн, когда объединенная англо-французская армия вторглась в Пекин, все окрестные императорские сады были разграблены и уничтожены. Сноска! Десятый год эры Сянфэн, 1860 год. Не пожалела судьба и парк Чанчунь, о котором потомки отзывались, как о первейшем саде, где решают политические вопросы, удалившись от шума бренного мира. Все здания в саду были полностью уничтожены огнем. Всего за один день Парк, в котором жили императоры целой эпохи, был сожжен дотла. Вот уж не думала, что мне, рожденный в XX веке, выпадет шанс своими глазами увидеть этот парк, за возможность взглянуть на который любой архитектор будущих поколений отдал бы руку на отсечение. В названии Чан заключен скрытый смысл. Оно говорит нам о том, что во все времена года здесь царствует весна, ветра со всех концов страны прилетают сюда, и все шесть элементов гармонично сосуществуют. Парк выглядел просто и естественно, словно возник здесь стихийно сам по себе. Стоит процитировать историческую заметку, описывающую парк Чанчунь. Высота стены не достигает и джана. Внутри же, среди тенистой зелени, пышно цветут цветы. Сноска. Джан. Китайская сажень, равная 3,33 метра. Сад полон всевозможных холмиков и плоских пригорков, а еще скал и камней причудливой формы. Колонны садовых галерей просты, изящны и покрыты искусной резьбой. В отличие от сада императорского дворца, в парке Чанчунь росло множество редких растений, цветущих круглый год. Заросли лотосов в пруду только-только покрылись бутонами, и в готовых вот-вот распуститься цветах было что-то благородное. Любое сими я без особой цели брела вдоль лотосового пруда меж искусственных горок, галерей и мостиков я дошла до берега озера, где росла раскидистая ива. Тонкие ветви свисали до самой воды, касаясь собственного отражения. Рядом был построен крохотный арочный мостик, конец которого упирался в декоративную горку, покрытую множеством неровностей. Льющаяся с вершины горки вода стекала в озеро, Ручейки с шумным плеском врезались в его гладкие воды. Это место, окруженное с трех сторон горкой, мостом и ивой, было отрезано от взгляда извне, и казалось, что здесь раскинулся отдельный маленький мирок. Оглядевшись по сторонам, я решила, что это чудесное место для отдыха, а я как раз немного устала. Я присела у озера, И стала развлекаться, разбрызгивая воду рукой. Вдруг мне почудился какой-то шорох совсем рядом. Обернувшись, я увидела, что у самой Ивы сидит, одетый во все темное, четвертый принц. Очевидно, он пришел сюда раньше меня, и по причине того, что цвет его одежды был весьма схож с цветом ветвей, свисающих до самой земли, я не заметила его. Я увидела его только потому, что он сам раздвинул ивовые ветки. Некоторое время я, оцепенев, испуганно смотрела на него, а он на меня, в полной тишине. Затем я, наконец, пришла в себя и торопливо поприветствовала его. Позволив мне распрямиться, он выбрался наружу, отряхивая с одежды нападавшие листья. С первого дня Нового года когда я вернула ему ожерелье, прошло уже четыре месяца, и все это время он никак не связывался со мной. На людях он разговаривал со мной так же, как со всеми прочими, и я еще ни разу не оставалась с ним наедине, поэтому сейчас поневоле напряглась и тут же, заставив себя успокоиться, попросила у него разрешения уйти». Четвертый принц же будто ничего не услышал. Подойдя к одной из опор мостика, он нагнулся и вытащил из-за нее маленький искусно изготовленный, но довольно ветхий челнок. «Господин, откуда вы знали, что там есть лодка?» — воскликнула я, забывшись. В год, когда мне исполнилось четырнадцать лет, мы с царственным отцом приехали в этот парк рассказывал принц возясь челноком тогда я очень полюбил тишину этого озера велел изготовить лодку и оставить ее здесь выпрямившись он взглянул на меня и жестом велел сесть в лодку. я замерла глядя на него с недоверием и спросила вы уверены что ей еще можно пользоваться четвертый принц ничего не ответил и забрался в челнок. Он молча смотрел на меня, и в его спокойном взгляде читалось, он не потерпит отказа. Я колебалась. Мне хотелось уйти, но я была уверена, что мне не позволят это сделать, и в нерешительности топталась на берегу. Четвертый принц продолжал молча сидеть в лодке. В конце концов он произнес, потянувшись. «Я пока посплю, а ты не спеши, раздумывай, сколько нужно. Как решишься, просто позови». Договорив, он принялся укладываться на дне лодки. Сжав кулаки и скрежеща зубами, я забралась на борт. Раз уж мне никак не скрыться, придется отправиться с ним. Не съест же он меня средь белой дня в самом деле». Искоса взглянув на меня раздраженно стиснувшую зубы, четвертый принц едва заметно улыбнулся и тряхнул головой. Затем он оттолкнулся от берега веслом, и лодка, раскачиваясь, начала удаляться от суши. Чем дальше мы отходили от берега, тем гуще становились заросли лотосов. Мне пришлось пригнуть голову и наклоняться то вправо, то влево, чтобы избежать столкновения с летящими навстречу листьями. Четвертый принц сидел спиной вперед, и листья хлистали его по затылку. Мой жалкий вид развеселил его. Раньше я всегда путешествовал в лодке Лежа. Может тебе тоже стоит лечь? Я не ответила, занятая тем, что энергично уклонялась от листьев. Вдруг принц перестал грести. Подняв весло, он несколькими ударами переломил стебли ближайших к лодке лотосов, после чего опустил весло и откинулся назад, задрав голову и прикрыв глаза, чтобы немного передохнуть. Я огляделась по сторонам. Нас словно окружал густой лес. Повсюду, насколько хватало глаз, простирались изумрудно зеленые заросли. Я будто попала в какую-то другую вселенную и теперь не могла понять, где оказалась. Стояла полная тишина, нарушаемая лишь шорохом ветерка в лотосовых зарослях. Я перевела взгляд на четвертого принца, Он сидел, слегка задрав голову, в тени переплетенных листьев. Пятна света падали на его обычно суровое и холодное, а сейчас такое умиротворенное лицо. Он наслаждался тишиной и спокойствием, и его настроение передалось мне. Тревога и напряжение, которые я испытывала поначалу, постепенно рассеялись, подражая ему, Я прилегла спиной на борт лодки и закрыла глаза, пристроив голову на корме. Хотя листья над моей головой не пропускали солнечные лучи, мне казалось, что кругом слишком светло, и, привстав, я подобрала один из листьев, чей черенок недавно перерубил веслом принц, пристроила его в воде так, чтобы он прикрывал мое лицо, и снова опустила веки. Я вдыхала носом тонкий аромат листьев лотоса, пока грудь не наполнилась свежим воздухом настолько, что слегка закружилась голова. Лодка тихонько покачивалась на волнах, и мне казалось, будто я парю среди облаков. Разлившаяся кругом тишина и умиротворенность мало-помалу проникали в мою душу, и сердце стало биться гораздо спокойнее. Витающая над водой прохлада смешивалась с теплом солнечных лучей, и благодаря этому не было ни холодно, ни жарко, а в самый раз. И все же я слегка волновалась. Время от времени я отодвигала лист и тайком бросала на четвертого принца взгляд — Он продолжал лежать без движения, не открывая глаз, и я понемногу расслабилась. Теперь я могла спокойно наслаждаться этим восхитительным летним днем. Казалось, даже поры раскрылись шире, жадно впитывая это солнце, ветерок и благоухание. В голове царила блаженная пустота. Я почти задремала как вдруг почувствовала, что лодка несколько раз резко качнулась. Я в испуге отняла лист от лица и открыла глаза. Четвертый принц успел сменить положение. Теперь он с прямой спиной сидел возле моих ног, поставив локоть на борт лодки и подпирая подбородок рукой, и с теплотой смотрел на меня. Я торопливо села, но сразу обнаружила, что так наши лица находятся слишком близко друг от друга, а потому тут же снова легла. Наблюдая за тем, как я то сажусь, то ложусь, Четвертый принц не смог сдержать улыбки. Я никогда не видела, чтобы его взгляд был таким светлым и мягким. На сердце стало неспокойно, и я ощутила, как лицо заливает румянец. Лучше бы он смотрел на меня своим обычным холодным взглядом. Тогда я могла бы мыслить ясно и придумать, чем ему ответить. Его же мягкость приводила меня в полное замешательство. Словно посреди холодной и ненастной зимы вдруг выдался прекрасный погожий денек, и ты радуешься солнцу, кажущемуся особенно теплым, но понятия не имеешь, как следует одеться. Я заставила себя спокойно взглянуть на принца. Наши взгляды встретились, и мне показалось, будто в его всегда холодных и непроницаемых глазах сейчас можно разглядеть многое, невиданное ранее. Я попала в их ловушку, испытывая необъяснимое желание узнать, что же скрывается в этих глазах. Я совсем забыла, что изначально хотела заставить его отвести взгляд и лишь продолжала смотреть на него затуманенным взором. Испугавшись, я резко закрыла глаза, не осмеливаясь больше играть в гляделки. Но даже так я чувствовала на своем лице его взгляд. Я перепугалась еще больше. «Нельзя!» «Ни за что нельзя позволять ему и дальше так смотреть на меня!» Я торопливо подняла лист лотоса и закрыла им лицо, шепотом воскликнув, «Тебе нельзя больше так смотреть на меня!» Он тихо рассмеялся. Я впервые слышала его смех, тихий, напоминающий скорее шорох. Не знаю точно, что я ощутила, но, во всяком случае, что-то совсем новое для себя. В конце концов, услышать смех этого неизменно равнодушного господина было событием особенным. Он потянулся ко мне, желая убрать закрывающий мое лицо лист, но я сильнее прижала его, свободной рукой оттолкнув пальцы четвертого принца. Однако принц схватил меня за запястье — Я попыталась высвободиться, но мне не достало сил. «Убери лист, и я отпущу твою руку», — сказал он. «Тогда не смотри на меня так», — сердито отозвалась я. Он негромко пообещал не смотреть, и я, все еще колеблясь, неторопливо опустила лист лотоса, закрывающий мне лицо. Принц продолжал сидеть в той же позе, облокотившись о борт и подпирая подбородок, но теперь в его ладони была зажата моя рука. Нахмурившись, я бросила на него быстрый взгляд и тут же отвернулась, проговорив «Слово не воробей, вылетит не поймаешь». Четвертый принц отпустил мою руку, а через пару мгновений тоже отвел глаза. Лишь тогда я снова повернула к нему лицо и попросила. «Подвинься немного, я хочу сесть». Я была уверена, что снова придется его уговаривать, но он неожиданно послушно отодвинулся. Конечно, не так уж и далеко, но все же достаточно для того, чтобы мы не сидели до неприличия близко друг к другу. Я торопливо села ровно, удивившись про себя, «И что это он такой сговорчивый?» Мы в молчании сидели рядом. Не знаю почему, но мое прежнее радостное и довольное настроение куда-то улетучилось, словно в царящей кругом тишине появилось что-то чужеродное. Надеясь голосом прогнать это витающее в воздухе «нечто», я спросила, «Ты часто приплываешь сюда отдохнуть?» «Не так уж и часто. Бываю здесь лишь время от времени», — ответил принц. «Впрочем, каждый год проверяются, ли лодка». «Мне кажется, тебе очень нравится здесь. Так почему же лишь время от времени?» — поинтересовалась я. Он плотно сжал губы, и мягкость медленно сошла с его лица, уступив место обычному холодному выражению. «Слишком долгое любование пейзажами притупляет ум», — наконец ответил он равнодушно, после чего взялся за весло и погреб в обратную сторону. «Теперь я сидела спиной вперед, подставив ее под хлесткие удары лотосовых листьев. Принца же листья секли по голове, по плечам, но он, не обращая на них никакого внимания, продолжал неутомимо грести вперед, не сбавляя скорости. И испытывая противоречивые чувства, я мысленно вздохнула. «Вот он! Инджен Циньван Юн!»